Часть пятая. «Эй, чего-то Криса мало! И дайте какое-нибудь мясо к нему! Кто готовил менеджера, позовите!» Я был в депрессии от того, что совершил огромную ошибку, в то время как преступник рядом со мной стал шуметь. Этот халявчик собирался жаловаться на качество еды. Возможно, я должен был действовать без зазрения совести, как это делает он. Но я действительно не х о т е л действовать так р а с п у щ е н о «Эй, Казума, да не в и в а й ты!» п а л на обеих руках не хватит, чтобы с о с ч и т а т ь сколько раз меня обвинили вообще в суде. Ты до конца будешь настоящим авантюристом, пока однажды не загремишь в полицейский участок. Завтра мы оба на суде будем присутствовать, так что должны съесть чё-то хорошего и хорошенько отдохнуть. Я с тобой еду и хорошей поделюсь. Здесь копы не любят неприятности, поэтому принесут вещи, если пожаловаться немного. Сказав это, д а начал жаловаться так громко, что его можно было услышать на всем участке. В итоге пришли полицейские и, предупредив Даста не испытывать удачу, избили его. Дастал тихим, а я лег спать, чтобы приготовиться к следующему дню. Когда было уже поздно, меня разбудила дрожь и звук взрыва вдали, как и в прошлой ночи. Я тот час сел и услышал тихий голос Аквы. «Казама, к а з а м простись!» Услышав ее голос, я приснился к стене с окном и сказал. «Ты снова здесь? Ненормальная совсем!» «А что прошлой ночью случилось?» Мегамина д а р к н е с были уверены, что на обратном пути их никто не заметил. И вот. Возможно, расследования в этом мире поражают воображение. Но не будем об этом. Меня вот ненавидеть стали, так как я наверняка не узнала, выберешь это или нет. Чтобы она не подумала об этом, проблема не в свидетелях преступления. И не в том, что не выбрался. А в том, что в городе мало людей. Давай на там потом. Я тебя ждала все время, почему ты не сбежал? «Слушай, Аква, это не замок с ключом, а вращающийся кодовый замок. У меня нет навыков по взлому вообще никаких. Я никоим образом не смогу его открыть проволочкой». Услышав мои слова, Аква на мгновение стихла. «А в этот раз они меня уделали?» «Слушай, Аква, это просто кодовый замок. Что более важно, как ты вообще планируешь его взламывать? Если сегодня не выберусь отсюда, завтра в суде мне вынесут приговор». Услышав мой ответ, Аква фыркнула пару раз и продолжила уверенным голосом. «Откуда мне вообще... Сколько От... вообще в н е уверенности? От... Откуда она вообще берется?» «По-моему, вчерашний минут был слишком простой. Я бы готовила сегодня две пилочки, прошу. Вот, одна твоя». «Пилки?» «Ты хочешь, чтобы я спилил железную решетку на окне пилочкой и сбежал?» «Ты все правильно понял». Сказав это, Аква бросила пилку через щ е ь железной решетки. «Ясно. Теперь мы будем работать вместе». Могли бы удвоить скорость резки п р у т ь е в в целом, но есть одна проблема. «Аква, окно слишком высоко, и я не дотянусь». о к н о б ы л о р а з м е щ е н о высоко в стене, чтобы не дать заключенным сбежать. Я до него даже в прыжке это достать не мог. не волнуйся, я не дура, я подумала об этом. Если чего, воспользуйся вон им. Встанешь на него и всё». «Понятно. То есть ты планируешь мне использовать его как табурет?» Аква некоторое время помолчала, услышав мой вопрос. «Подожди минутку», — сказала она и убежала. Спустя некоторое время... «Нет, это нужно к а з е Я должна ему отдать». Никогда не слышала, чтобы такую вещь передавали через р е м н у ю камеру. Здесь ведь поздний час уже. Голос Аквы слышался издалека. Кажется, она с чем-то болтала, но непонятно. Возможно, я должен был поучиться действовать так же настойчиво, к а к э т о дура. н у да ладно. Удивительно. Когда я слышал склоки Аквы и охранника издали, я уже не волновался о завтрашнем суде. Чтобы избавиться от улик, я выбросил пилочку в окно и лег спать, завернувшись в одеялко.